3 Светлана. Агент предоставил достаточно большой список претенденток. Тут было из чего выбирать. «Странно, почему не хотят родить для себя, а только под заказ?» — думала Маргарита, хотя уже знала ответ. Всему виной экономическая независимость, что привела к деградации института семьи. А после реклама однополой любви, свобода в отношениях и путаница в понятиях, что такое мужчина и женщина. Все перемешалось, теперь курица стала «оно», а петух нес яйца. Маргарита выбирала претендента к здоровью но все же посматривала на фотографии. Ей хотелось, чтобы у ее ребенка мама была красивой. Любила музыку, гулять, умела рисовать. Смотрела на будущую суррогатную мать, как на себя. «Может, поселить ее в моем доме? Хочу смотреть, как будет расти живот. Не исключено, что мы подружимся». «По утрам буду приносить ей чай в постель, а после гулять». Маргарита думала о женщине как о самой себе, смотрела на ее голубые глаза, губы, подбородок. Пока еще не решила. Поблагодарила агента за предоставленную базу и время, что уделил ей. Но надо решить насущные дела. Утром звонили из концерна «Аксион», на которой она работала. Предложили контракт на два года. Маргарита даже хотела согласиться. За это время суррогатная мать выносит ребёнка, родит и год будет кормить и воспитывать. Это будет похоже, словно вышла в магазин, а вернулась, и уже годовалый ребёнок. Нет, — решительно сказала себе и отказалась от нового контракта. И так уже пять лет вычеркнули, да и здоровьем надо заняться, там ведь некогда будет. Через день вернулась обратно в агентство проф, её встретил Владимир Аркадьевич и опять предложили Маргарите чай. Разговорились, еще раз просмотрела кандидатов. «Что вас смущает?» – поинтересовался агент. «Я ведь сама хотела выносить ребенка, почувствовать, как он во мне растет. Это, наверное, смешно звучит?» «Нисколько. А потом пинается. Это ведь так здорово. Я ему хотела ставить музыку, уже продумала репертуар». Маргарита грустно улыбнулась. «Лицензия?» «Да, ее не продлили. Давайте не будем о грустном». Значит, вы хотели сами выносить. Вернее, испытать те самые чувства, что и ваша мама. Она не вынашивала, заказала суррогатную мать. А ведь я ее даже не помню. А ваша бабушка? Она вынашивала? Да, но ей резали живот, не смогла сама родить. Это проблема. Девочки, у которых матери рожали через Кесарева, чаще всего уже не могут самостоятельно рожать. Не знала. Генетическая память. И все же к вопросу о том, что вы хотели сами выносить. Это так? Да, но я не смогу, иначе бы не пришла к вам. А что, если предложу один метод? Он, правда, не афишируется, но работает. Это какой? Маргарите стало интересно. Она поставила на стол стакан с чаем и внимательно посмотрела на агента. Наверное, вы слышали про метод пересадки сознания? Да, но это же еще в разработках. Или... Он работает, и уверяю вас, прекрасно работает, только из этических норм морали его не применяют. Но работает. Серьезно? То есть можно перенести свое сознание в чужое тело? Я верно понимаю? Все верно. Тут есть, конечно же, опасения, но на моей практике сбоев не было. На вашей практике хотите сказать, что вы уже пользуетесь этим методом переноса сознания? Получается, что заказчик в теле суррогатной матери? «Верно. Но... как так? Я читала, думала... Что?» «Про это не пишут, верно. Но мы работаем с лабораторией, которая давно уже использует данный метод. Не буду скрывать, нет такого закона, чтобы сознание было в приоритете над телом. Все как раз наоборот». «И как это работает?» Маргарита открыла папку с кандидатами и стала просматривать фотографии. «Ваше сознание блокируется, с него делается копия». То же самое делается с памятью тела, в которое вы хотите перейти. «Ужас!» – не удержавшись, произнесла женщина. «Нет, что вы! Относитесь к этому как к аренде тела, ведь вы и так покупаете его на два года, верно?» «Да?» – тут же согласилась Маргарита. «Только в этом случае в теле суррогатной матери будет ваше сознание. Вы будете чувствовать все то, что должна чувствовать она, как растет ваш...» На этом слове агент сделал акцент. «Ваш ребёнок, а не чужой. Вы сами родите, сами будете кормить, а потом по истечению контракта вернётесь в своё тело. Генетическая лицензия на ребёнка перейдёт к вам, и вы станете настоящей мамой. Ну, как вам такая перспектива?» Маргарита непроизвольно заулыбалась. Она смотрела на фотографию Светланы и уже думала, каково это — быть беременной. «Расскажите всё подробнее, что делается с памятью, моей и её?» С удовольствием. Сами понимаете, что память мы не можем, поэтому в сознание прописываются коды активации. Это для безопасности. Когда вы будете в чужом теле, то ее прошлое для вас закрыто. И наоборот. Она в моем? Да, иначе никак. Отдельно память хранить нельзя. Данные коды блокируют проникновение, а вернее возможность проснуться вашему сознанию. Итак, одна часть кода остается в вашем теле, а вторая часть переносится в новое. Ваше сознание в старом теле назовем его один активируется если сознание из тела два что было в суррогатной матери вернется и коды совпадут тогда ваше новое сознание ляжет сверху и вы будете жить как и прежде А она маргарита достала анкету светланы с ней та же самая процедура но кроме всего этого есть еще защита это нужно по страховке думаю вам не понравится узнать что ваше тело сбежало чтобы этого не произошло Вшивается контроллер сознания. Он как бы поводок на время, по истечению которого сознание второй личности удаляется. «Как?» «Не переживайте. Это не значит, что все происходит мгновенно. Ничего подобного. Есть время, месяц и даже больше. В этом случае ваше тело один сознанием Светланы. Вы ведь ее выбрали?» Маргарита кивнула. «Будет жить в нашем пансионате. Это важно». Во-первых, мы будем его контролировать, следить за здоровьем, чтобы не было нарушения, ведь это ваше тело. Во-вторых, Светлана, что будет в вашем теле, ничего не знает о вашем прошлом, а проблемы нам не нужны». «Да?» – тихо произнесла Маргарита. «Вы же в теле Светланы можете жить где захотите, хоть у себя дома. Это невозможно, но я подумаю». Выдадим на руки лицензию «Жизнь» первой категории, сможете родить в любой клинике. Но лучше в нашей, чтобы под присмотром. Проведем анализ ребенка, а после получите генетический паспорт. Как вам мое предложение? Заманчиво. Значит, мое тело будет в вашей клинике? Нет. Мы его отправим на море. Можно сказать, что Светлана будет наслаждаться солнцем и водой? Все это было интересно. Маргарита не опасалась пересадки сознания, Ведь уже проходила процедура очищения многое знала, что зачем следует. Но вот то, что в ее теле будет другой человек, как-то напрягало. Она не дала согласия, но обещала в ближайшее время вернуться к разговору. «А что я теряю?» — думала, возвращаясь домой. «Мое тело под присмотром, оно здоровое, хотя все анализы и говорят о другом. И все же сейчас ничего не болит, но...» Придя домой... Она разделась, подошла к зеркалу и стала внимательно смотреть на тело. Знала о нем все, каждую родинку, царапинку. Чувствовала прикосновение, запахи вкус. «Скажу, что я люблю. Пусть позанимается спортом. Надо подтянуть мышцы. Может, тогда и анализы улучшатся». Вечером пришел Виктор и после ужина начал задавать вопросы про беременность. Маргарита напряглась. До этого момента муж обходил стороной эту тему, а тут вдруг заинтересовался. Подумала, что мог проболтаться агент, но отбросила подозрение в сторону. Наверное, видел, куда ходила. «Тебе надо пройти обследование», — сказал Виктор. «Зачем?» «Год стерли, это может быть вредно, говорят. Бывает. Спасибо, что беспокоишься. Уже проходила, все показатели в норме». «Но, может, у меня знакомый как раз специализируется на чистке, может проверить?» «Не стоит, хватит проверок. не прошу, больше не говоря об этом». Сама тема чистки памяти уже раздражала ее. Да еще муж, который не ее. А теперь, когда узнала от агента, что пересадка сознания давно используется, старалась при нем молчать и не говорить ничего лишнего. На следующий день Маргарита отправилась в службу безопасности отца. Ее встретила Ксения Антоновна. «Значит, все чисто?» «Мы не выявили отклонения в поведении Виктора. Работа знакомая, подозрений нет». И все же, мне кажется, это не он. Если бы у нас были метки сознания, но ваш муж их не делал, да и по закону это запрещено, только по производственной необходимости, думаю, все чисто. Думаете? Стереть год памяти, а у вас это третья чистка, могут быть последствия. Да, вы правы, согласилась Маргарита, поблагодарила за работу и покинула кабинет. Через час на стол гимнадия Валентиновича, отца Маргариты, Легла папка с отчетом проверки Виктора. «Все это хорошо, но дочь не будет так просто волноваться. Присмотри за ним. Вдруг она права». Мужчина прекрасно знал, что такое промышленный шпионаж с подменой сознания. Его можно обнаружить через полиграф. Иногда его называют детектором лжи, но лучше, если есть метки сознания. «Сделаем», – коротко сказала женщина и покинула кабинет управляющего. Маргарите, хотелось бы верить, что ошибается, уже неоднократно склонялась к мнению, что в ее памяти есть сбои, но ведь она помнила, что было с ней и Виктором, а он нет. Теперь ее волновала не эта проблема, а Светлана, с которой агент договорился о встрече. Маргарита уже просмотрела дополнительный файл, связанный с автобиографией девушки. Ей в этом году исполнилось 19 лет, молодая и еще не рожала. Была удочерена. Два раза меняла семью, закончила школу с золотой медалью. Мать скончалась от болезни, отца не было, теперь живет одна. В детстве долго болела, дали отвод на лицензию жизнь, хотели выписать бессрочно, но здоровье девушки пошло на лад. Теперь она выглядит счастливой. «Ну и я тоже выгляжу здоровой», – произнесла вслух Маргарита и продолжила читать показатели из анкеты. С утра Виктор разозлился, что жена отказалась идти с ним на обследование мозга. «Чё пристал ко мне? Пусть разбирается со своей памятью, у меня-то как раз всё в порядке». «Это он забыл. А может, ему тоже сделали чистку, только не помнит этого?» В дверь постучались, и в комнату вошёл агент, а за ним невысокая черноволосая девушка. «Маргарита, прошу познакомиться. Светлана». Мужчина указал девушке на кресло. «Здравствуйте». Робко поздоровалась она. «Здравствуй». Наконец Маргарита вживую увидела тело, в которое придется переселиться. Девушка присела на край кресла. Сразу были видны манеры. Они хоть и не отточены, но Светлана старалась. Ее губы еще на фотографии Маргарита обратила на них внимание. Они казались такими мягкими, теплыми. А складки на кончиках губ говорили о веселом и открытом характере. «Итак, Светлана, напомню основные пункты контракта», — начал Владимир Аркадьевич. Ты сдаешь свое тело в аренду Маргарите для вынашивания ребенка и последующего кормления. Срок аренды 24 месяца. Твое сознание в твоем теле блокируется. Это мы с тобой уже обсуждали. Девушка кивнула. Скопированное сознание переносится в тело Маргариты. Девушка опять кивнула. Твоим телом будет пользоваться Маргарита, а твое сознание будет перемещено в это тело. Мужчина сделал жест рукой, показывая на женщину, что сидела напротив него. «Поняла. Два года я буду вами, а вы мной». «Да, примерно так. Все это время будешь жить в нашем санатории. Этот вопрос мы с тобой уже обсуждали. Браслет на руку для контроля, он похож на часы. Никаких звонков, связи с внешним миром. Контракт для прикрытия уже подготовили. Для твоих знакомых ты уедешь на два года на военную базу. Это секретная работа». «Хорошо», — Светлана опять кивнула. «Она милая, немного наивная. Мы с ней поладим». Думала Маргарита, наблюдая за разговором агента и девушки.